Кто знает, быть может, если бы испанцы не вторглись в Перу, если бы захватчики вообще оставили в покое Новый Свет, то здесь в Андах образовалась бы крепкая нация, монолитная, единая, с единым языком кечуа. От удара нанесенного конкистадорами, народы Перу оправиться уже не смогли. И хотя государство инков, об этом иногда забывают, вовсе не развалилось, как карточный домик, хотя инки и после гибели обезглавленного захватчиками правителя Атауальпа альпы еще три с половиной десятилетия продолжали ожесточенные сопротивление, в том числе и в знаменитом горном городе, известном под названием Мачу-Пикчу, в который так и не ступила нога испанских захватчиков. Но вторжение Писарро и его головорезов стало началом конца древнего Перу. Впоследствии они почти все погибли во взаимных раздорах, Золото, жажда власти не давали покоя их черным душам. Вначале затеяли между собой Свару, Диего, Альмагро отец и братья Писаро, Франсиско, Гонсало и Эрнандо. Она продолжалась довольно долго, события разворачивались бурно. Альмагро проиграл одно из сражений. Он попал в плен к Эрнандо Писаро и некоторое время спустя был удушен Гароттой, своего рода железной удавкой. За это Эрнандо угодил на 20 лет в тюрьму и вышел из нее глубоким старцем. В воскресенье, 25 июля 1541 года, в доме сына Альмагро, Диего Альмагро-младшего в Лиме, столице Перу, собрались заговорщики. Они решили убить Франсиско Писару, когда тот будет возвращаться с Мессы. Писару был уведомлен о заговоре. И не пошел в церковь, но все равно был заколот несколькими часами позже. Заговорщикам удалось ворваться в его дворец. Гонсало Писаро поднял было бунт и объявил себя законным наследником брата, однако потерпел поражение и обвиненный в государственной измене лишился головы на эшафоте. Ныне прах Франциско Писаро покоится в соборе в Лиме, а лет тридцать назад в старой столице Перу. В Куско. Археологи разыскали прах Гонсало Писару, а также отца и сына Альмагро. Почти ничего не сохранилось от этих авантюристов. А храм Солнца, древний инкский храм Солнца, стоит. И вечным памятником героическому сопротивлению инков останутся величественные руины Мачу-Пикчу. Между прочим, решением правительства Перу, Обширная территория департамента Куску объявлена национальным парком, и главная его достопримечательность – знаменитый Мачу-Пикчу. Советский журналист Весинский, не так давно побывавший в нем, напишет «Поражает удивительный план застройки города. Архитектурный ансамбль организует площадь для сборов, спортивных игр и воинских упражнений. Над ней трибуны, высшие казармы, склады. С одной стороны дома для правителей, с другой для крестьян. Все клочки земли на близлежащих склонах гор искусно превращены в террасы для посевов. В городе Бастионе есть водопровод и канализация, храм и тюрьма. Сохранился и камень Интоотана, камень, к которому привязано солнце. Испанцы-завоеватели уничтожали эти камни, считая их чертовщиной. Инки пользовались ими для наблюдения за светилами. Ровно сточенные углы камня указывали на место, где поднималось солнце, и на место, где оно должно было быть в полдень, а ночью по граням камня можно было наблюдать за звездами и луной. Конкиста продолжается. И везде, куда не проникали испанские отряды, на Тихоокеанское побережье Мексики или в ее юго-западные области, в Гватемалу и Гондурас. В Перу, в Чили, в бассейны Оренока и Магдалены, на территорию Северных Анд, на Амазонку, в бассейн Лоплаты, в земли, лежащие к северу от Мексиканского залива, везде им встречались, пусть нередко находившиеся на разных ступенях развития, многочисленные местные народы и племена. Перу населяло 10-11 миллионов людей, довольно много по современным критериям. Люди жили на этих землях издавна, Сие было понятно даже не слишком разбиравшимся в вопросах этнографии незваным пришельцам. Но откуда же все-таки взялись эти люди? Поначалу над этим не особенно задумывались. Но есть население, и слава богу, как оно может не быть в благословенных Индиях?